Увлекаем мы этим религиозным движением, и православные князья Западной Руси, еще не утратившие прежние самостоятельности в своих владениях под легкую властью великого князя Литовского, начали один за другим приставать к Москве как к своему религиозному центру.